Глава восьмая. Мертвый лес. Стольхин, столица королевства Семискалья, где-то на центральной улице в одном из арендованных зданий. Талисара сидела, пытаясь немного отдохнуть от всех этих клановых забот. Сколько всего на нее навалилось, такой загруженности она не испытывала современно, — Наверное, никогда она не испытывала такой загруженности. А все эти социальные задания выматывали похлеще любого данжа с непобедимым боссом. Она горько осознавала, что совсем запустила прокачку своего персонажа, но заботы только прибавлялись, и разгрести все их казалось невозможным. От размышлений ее отвлек глухой стук в дверь. — Заходи, — слегка повысив голос, сказала она, взяв в руки бокал с вином. «Колесара! Наш отдел кадров уже не справляется с объемом информации. Желающих вступить в клан много, слишком много!» — сразу сходу не теряем времени, запыхавшись, начал говорить вошедший. А они когда-то разве справлялись?» — держа в руке бокалы проведя по узору пальцем, ответила она. «Нет, но это уже перебор. Завал стал слишком большой, и с каждой минутой становится лишь больше. К тому же, ведь ты понимаешь что мы все равно не сможем полностью защититься от проникновения кротов как бы ни старались сделав небольшую паузу он продолжил ситуация с рыком никто не застрахован от подобного я понимаю но мы можем минимизировать это немного помолчав все еще не отрывая взгляда от узора на бокале она продолжила что ты предлагаешь мы создадим крыло может даже не одно официально все Все будут в нашем клане, но до наших дел они, естественно, допускаться не будут. На деле же ими станут управлять назначенные нами главы крыльев полностью. Сами будут принимать все решения. Так сказать, мини-кланы, хотя с такими тенденциями они могут стать полноценными кланами. Естественно, все главы будут замыкаться на тебя или совет, если ты пожелаешь его создать и выполнять все то, что необходимо. Понятное дело, главами мы назначим самых проверенных, позже особо отличившихся, доказавших свою преданность, из крыльев можно будет перевести в основу. Создадим свою иерархию. Впервые за разговор Талисара оторвалась от изучения узора на бокале и посмотрела в глаза собеседнику. Тот даже слегка опешил, на мгновение замешкался, но быстро пришел в себя и продолжил. Что-то типа того. Это еще только на стадии идеи. Все более тщательно мы начнем после твоего одобрения. А вы уверены, что я это одобрю? Другого рационального выхода у нас нет. Либо мы будем полнейшими дураками, которые отдадут всех желающих игроков в другие кланы, которые вот-вот смогут создать наши соперники. И Из потенциальных союзников все это множество станет нашими потенциальными врагами. А если в крыльях и окажутся кроты, так мы и это сможем использовать себе на благо, пуская дезинформацию через наш клан. Когда он закончил говорить, в помещении повисла тишина. Казалось, было слышно, как Талисара думает. «Почему бы и не попробовать? Но мы все равно не станем всех подряд брать к нам в рекруты. Лишь тех, кого вы сами посчитаете перспективными и достойными». По поводу главы первого крыла я скажу чуть позже, кого можно назначить. Ты же и сам понимаешь, что Диалана, Мистрика, Дилию, тебя, да и еще с десяток тех, без кого я не смогу обойтись, я точно не отпущу. Нужно будет хорошенько подумать, на кого можно взвалить подобный груз. Дел у него будет немало. Коротко кивнув, собеседник вышел из комнаты, оставив Талисару наедине со своими мыслями. Со всеми этими проблемами я совсем забыла уже, что значит играть. Где же то беззаботное время, когда мы с группой просто ходили по данжам и гриндились? Да, это уже давно больше, чем просто игра. Слишком большая ответственность на мне. Выпив содержимое бокала, Талисара направилась к выходу. Пора бы им мне кости размять, а то совсем отстала по уровню. И не дай бог, меня сейчас кто-то посмеет остановить с каким-либо глупым вопросом, да даже если и не глупым. И вот я снова остался один. Я успел даже слегка привыкнуть к компании. Пусть и молчаливый, зато надежный, как скала. Ну ладно, хорошего помаленьку. Пора двигаться вперед к этому чертову лесу. То есть мертвому. Что там говорил дед Корней? как сядет солнце, и до восхода я должен пересечь его. А может, сделать все наоборот? Тут не угадаешь, как лучше. Я приблизился уже довольно близко, и только сейчас заметил, что моя полоска здоровья неполная. Че? Я вроде бы не получал нигде урона. Постояв буквально минуту, я понял, мои жизни сами по себе утекают. Медленно, но уходят. Ага! А, по-моему, я понял фишку этого леса и почему животные боялись к нему приближаться. Вложив 9 очков характеристик «выносливость», чтобы увеличить количество здоровья, я получил следующий результат. Характеристики персонажа. Сила – 48. Ловкость – 44. Выносливость – 49. Интеллект – 25. Мудрость. 25. Я понимал, назад нет никакого смысла идти. По мере приближения к лесу здоровье все стремительнее начинало вытекать. Так, снабег, что ли, перейти? С одной стороны, пассивная потеря здоровья — это, конечно, проблема. А с другой стороны, если из-за особенностей этого леса тут действительно абсолютно никто не водится, то и других проблем возникнуть не должно. Но своей жизни я больше терять не собирался. Это если я так постоянно буду за все расплачиваться жизнями, далеко я так не уйду. Слишком уж дорогая эта валюта получается. Как только я сделал первый шаг в кромку леса, перед глазами сразу же высветилось оповещение. «Внимание! Вы зашли в мертвый лес. Ваше здоровье будет опускаться на единицу каждые 60 секунд. Все живые существа, что погибли здесь...» Остались вечными пленниками этого леса. Внимание! Если игрок умрет на данной территории, К нему будут применены большие штрафы. Путник, дважды подумай, прежде чем ступать дальше. Ага, я понял. То есть просто не будет. По всей видимости, тут нежить гуляет. А у меня есть около шести часов, пока мое здоровье вытекает, Чтобы выйти из этого леса. А если мне еще и урон кто-либо нанесет, так вообще, пиши, пропало. Но выбора у меня нет. Я даже не взглянул назад. Не для этого я столько сил потратил, пока добирался до этого места, чтобы в последний момент развернуться и уйти. Значительно ускорившись, я пошел вперед, стараясь при этом не сильно шуметь и смотреть более внимательно по сторонам. Первые минут сорок выдались совсем спокойными. Я даже иногда переходил на легкий бег, когда дорога позволяла. Но спустя какое-то время в лесу стало гораздо темнее. Помимо того, что мне теперь внимательнее нужно смотреть под ноги, так еще какие-то звуки стали мерещиться. До этого момента в лесу была гробовая тишина. Все звуки, что были, происходили от меня. Но теперь я точно слышал что-то постороннее, но даже предположить не мог, что это было. Продвигаясь вперед, я все последнее время смотрел под ноги. Как вдруг, подняв голову и посмотрев вперед, я резко остановился и замер. Что-то впереди стояло и смотрело на меня. Я ждал дальнейшей реакции существа, но ее не последовало. Простояв так какое-то время, я решил двинуться немного вперед, и только потом понял, что это игра моего воображения. Передо мной было поваленное дерево с торчащими наружу корнями. «Это хоть и игра, но на психику тут давит знатно. Настоящий хоррор!» Спустя еще немного времени я начал шарахаться от каждого звука, даже от того, что я сам издавал. С каждой минутой в лесу становилось все темнее и темнее, Даже свет луны не пробивался сюда, учитывая, что листьев на деревьях почти не было. Необъяснимо, но факт. В какой-то момент наступила такая темнота, что я не видел ничего дальше своего носа. Если первое время я думал, что этот лес пустой, то теперь был уверен, его наполняют призраки. И тут меня вдруг что-то коснулось. Сердце моментально ушло в пятки. Я замер в ожидании... Но дальше ничего не последовало. Перед глазами была лишь темнота. Я поводил рукой в пространстве, но так и не наткнувшись ни на что, решил продолжить движение. Из-за своей слепоты я двигался слишком медленно. Вскоре я уже просто не понимал, куда иду, и лишь надеялся, что двигаюсь в нужном мне направлении. Еще я надеялся, что по окончании не стану заикой. Спустя несколько часов такого продвижения я немного освоился и начал идти слегка быстрее. Звуки, что я слышал, старался отодвинуть на задний план, а по возможности просто не обращать на них внимания. Если при любом шорохе постоянно останавливаться, то живым из леса я точно не выберусь. Пока я шел, я решил немного перекусить из моих остатков. Особого эффекта я не ждал, но надеялся, вдруг регенерация перекроет падение здоровья хотя бы немного. Так как все окружающее пространство слилось для меня в одно темное пятно, я не понимал, сколько уже иду и сколько еще времени осталось до рассвета. Я просто двигался вперед. И тут вдруг меня снова что-то коснулось. Я остановился и поводил рукой вокруг себя. Ничего. «Хм, это не может быть просто моим воображением». Я отчетливо чувствовал касание прямо по лицу, даже какой то послевкусие до сих пор осталось. Если сначала я грешил на ветке деревьев, то сейчас я был полностью уверен, что это была рука. И опять меня что-то коснулось. Еще раз. Еще Я бешено завертелся вокруг себя, отмахиваясь руками, и тут меня начали не просто касаться, было ощущение, что меня пытаются разорвать на мелкие кусочки, десятки рук меня хватали, дергали, царапали, возможно, кто-то укусил. Я уже не понимал, я в панике пытался отбиться, достав свой кинжал, я начал им отмахиваться, но безуспешно. Спустя еще немного этого кромешного ада от безысходности я делаю хлопок в ладоши. Секундное затишье и пространство вокруг меня просто взорвалось различными звуками. Среди них было все — рык, стон, скрип, крик, вой скрежет сотни различных отовсюду раздающихся звуков. Меня начали терзать еще более яростно и безжалостно. Полоса здоровья стремительно побежала вниз, а мой разум бешено забил тревогу. Я понимал, меня окружили настолько плотным кольцом, что тут и полевая мышь не протиснулась бы. И, по всей видимости, все эти существа уже долго тянулись и собирались паровозиком за мной. И вот момент настал, меня рвали на куски и кусали. Мозг наконец-то сообразил и дал мне подсказку «Бестелесный!». Миг, и все прекратилось. Еще один миг я стоял и резко рванул вперед, понимая, что слишком много здоровья потерял. Я начинаю нестись настолько быстро, что казалось, будто сама непроглядная тьма за мной не поспевает, и я начал видеть немного лучше. Или, может, это уже рассвет, и я опоздал? Думать буду позже, а пока надо поднажать» наверстать упущенное. Я уже не просто бегу, я уже лечу сквозь препятствия. «Левитация!» Активирую для того, чтобы еще немного ускориться. Две минуты прошло, левитация закончилась, бестелесная форма закончилась, я начинаю просто бежать, но уже не в полной темноте. Действительно, рассвет стал светлее, солнце восходит, но еще не вышло. Из-за горизонта у меня еще есть немного времени. Я бегу, не оглядываясь. Осталось совсем немного. И вот я весь запыхавшийся и ободранный вываливаюсь из этого леса. Здоровье прекращает стремительно утекать, значительно замедлившись. На моем индикаторе я вижу, что осталось семьдесят три здоровья. Еще бы пару раз меня задели, и все» не только сейчас я оглянулся назад. Никого. Лишь моя разудранная в клочья одежда была доказательством того, что я не спятил. Поздравляем, вам удалось преодолеть мертвый лес. Вы выполнили скрытые условия, преодолев лес от заката до восхода солнца. Награда. Естественная регенерация вашего здоровья увеличена навсегда на 50%. Очередное препятствие позади. Я стою на возвышении и жду восхода солнца. Вот справа от меня две скалы, про которые говорил Корней. Падшие ангелы или пики надежды еще их называют. Интересно, что за историю они скрывают, но это все позже. А пока что я вижу, как первые лучи солнца, пробивающиеся сквозь щель между ними, указывают мне направление. Да, это больше на интуитивном уровне я понимаю, куда идти. По всей видимости, путь не близкий, но другого я и не ожидал. Оставаться рядом с мертвым лесом мне совсем не хотелось. И даже если бы он из меня не вытягивал сейчас здоровье, я все равно не стал бы тут сидеть, просто не по себе после всего». Отойдя на приличное расстояние, я сел, вымотанный очередной гонкой со смертью, и нажал лагаут. До завтра! Ужасающий и безжалостный мир. На этот раз я для себя точно решил, что после того, как проснусь, пойду разминаться. Возможно, даже на площадку выйду, чтобы на свежем воздухе побыть хотя бы полчасика. После еды я уснул, и впервые за долгое время мне снились сны. Во сне я постоянно бежал. Сначала пытался убежать от преследующих гоблинов, потом от завалов, потом бежал по тропе от тьмы, бежал по лесу, просто бежал в темноте, ничего не видя. Потом мне снилось, что я пытался убежать от чего-то огромного, великана, может быть, дракона, Во сне уже все смешалось, я не сильно понимал, от чего именно бегу. Помню только, что это было что-то огромное, а потом я проснулся. Фу, набегался. Интересно, это можно считать за разминку? Ладно, я же сам себе пообещал, что выйду на улицу. Надеюсь лишь, что это был невещий сон. Только драконов мне не хватало. Оселив свою лень, я вышел на пробежку по стадиону. Это было больше похоже на прогулку, но все же я собой доволен. Минут тридцать я на это потратил. После этого пошел, повисел на турничках и легкой трусцой побежал обратно домой. Настроение значительно стало лучше. Заскочив в душ, решил приготовить себе на завтрак яичницу, сверху натерев сыра и запив все это кружкой кофе. Вот теперь с чистой совестью можно отправляться в новый мир к дальнейшим приключениям. Появился я по сложившимся традициям, сидя на траве в том же месте, откуда покинул игру. Как вдруг что-то тренькнуло. Посмотрев, я увидел сообщение. Кстати, первое личное сообщение в игре. Подумал я. Интересно, кому это я мог понадобиться? Сообщение от сердечной Нелли. «Неожиданно. Неужели что-то случилось?» «Привет, Сэмертон. Надеюсь, я тебя не сильно отвлекаю, и ты не встрянешь из-за меня в какую-нибудь перетряку. Я просто хотела сказать, что у меня все хорошо, и я наконец-то ухожу из стартовой деревни. Жалко, конечно. Я буду скучать по всем ее жителям, но я уверена, что когда-нибудь позже я их еще навещу и узнаю, как они поживают». А пока что хотела сообщить, вдруг ты захочешь увидеться, я буду в столице семискалья. Стольхене. Меня приняли в клан за гранью возможностей. Кстати, это самый первый клан в игре, и он очень сильный. Тут все дружные и меня приняли хорошо. Говорят, что попасть в него очень сложно, но я им рассказала кое о чем, и меня сразу же забрали. Даже прислали двух воинов за мной, чтобы сопроводить. Я и тебе хотела об этом рассказать, но изо всех событий просто забыла, а теперь уже нельзя. Меня попросили больше никому этого не говорить, якобы даже из нашего клана никому не рассказывать. Странно, конечно, но ладно. Надеюсь, у тебя все хорошо, и скоро увидимся. Сердечная Нелли... Немного поразмыслив о том, что же могло привлечь заграничников, решил пока особо не вдаваться из-за этого в раздумья. «Главное, что у Нелли сейчас все хорошо», — написала, блин, сообщение, словно письмо отправила. Слегка усмехнувшись, подумал я. «Вот о чем серьезно стоит задуматься, это о том, как мне идти дальше». «По какому пути двинуться, и стоит ли задуматься о дальнейшей прокачке умений», Пока еще есть время.